Дарья Волкова, Наталья Литера. Времена года. Роман. Прелюдия. Севчик, ты встрял. Я так не думаю. А ты вообще думать не умеешь, если взялся со мной спорить? Высокий юноша с копной артистических кудрей столь же артистически поправил эту самую копну, приведя ее в еще больший беспорядок, и назидательно ответил своей собеседнице. не говори гоп пока не перепрыгнешь майя скоро ты будешь ломать голову как выполнить мое желание севчик темноволосая девушка легко ткнула своего товарища в бок а тебе придется немного немало добыть мне автограф дэвида тот кого называли севчиком только закатил глаза скоро майя после того как проиграешь спор это ты будешь думать как исполнить мое желание а я еще не решил что впаять за проигрыш Подумываю, обязать тебе до конца учебного года таскать за меня инструмент. Все, Сева, хватит сотрясать воздух. Девушка энергично хлопнула в ладони. Через три дня в Москва-Сити. Они пожали друг другу руки в знак окончательного скрепления уговора. А потом Сева пошел в класс контрабаса, а Майя нажала на ручку двери класса скрипки. Разговор этот состоялся в ноябре месяце какого-то года, начала третьего тысячелетия, в стенах Московской консерватории.